Глава 17. Несколько суток меня не трогали от слова совсем. Я был предоставлен самому себе. В какой-то момент заметил, что началась естественная убыль подконтрольного вещества, но пока это было не так заметно на общем фоне. Скорее всего, это был банальный голод. Как еще назвать это? Организм всегда преображается, всегда развивается. Клетки меняют друг друга, жиры сжигаются, чтобы образовывалась энергия, необходимая для банальных движений. Но в конечном итоге ко мне пришли, снова просто закрыли глаза и повели. Я по привычке начал считать шаги, и на каком шаге был поворот. Вычислил, что мы идем опять на арену. Скорее всего, будут проверять, на что способна моя рука. Так и есть, меня привели на арену. По всей видимости, раз я тут бывал, то можно меня и провести. Кстати, заметил, что Чип попытался сохранить координаты этого места и проделанный путь. Может, получится заставить его составить карту. Это было бы интересно, приятное подспорье, которое могло бы мне помочь в будущем. Когда я вошел, тут уже сражались двое. У одного было какое-то интересное, немного светящееся копье. Только странное. У него был не острый наконечник на кончике, а режущее лезвие. Система не определила с такого расстояния оружие, точнее его точный тип. Только пометила, что это древковое оружие режущего типа. Второй был вооружен двумя клинками. Один клинок был кривой, словно сабля. Точнее, это она и была. Система определила точно. Второй клинок — короткий, сильно загнутый кинжал. цель которого, скорее всего, цеплять противника, разрывать плоть, ребра, ну и так далее. Ко мне никто не обращался. Сначала с меня сняли мешок, а потом наручники с рук и цепи с ног. После чего охранники покинули меня. Я по привычке размял руки-ноги и продолжил смотреть, что происходит между этими двумя. Оба, кстати, помимо брони, также были в тюремных робах, которые уже были знатно потрепаны. «Итак, нулевой, — наконец заговорил главный в динамиках, — мы получили огромное количество информации по твоему естеству, но в связи с твоим новым преображением у нас возникла очень интересная идея. У нас еще полно испытуемых, которым ты ранее был, и мы решили провести турнир. Это лишь тренировка, то, что ты видишь перед собой». Усмехнулся мужчина, который точно ранее был военным или им являлся. «У каждого заключенного она появилась. А их, поверь, их полно. И они сами согласились сражаться. Каждый же хочет обрести свободу». «Ага, свободу. От своей собственной жизни». Перед глазами тут же всплыла сцена, как застрелили того, кто по факту победил в том замесе, который был тут в прошлый раз. Вспоминались предсмертные крики раненых перед тем, как им прострелили голову. Вспомнился взгляд падающего победителя, который удивился тому, что он умер. Он слышал звук выстрела, глаза успели округлиться, и он упал с удивлением на лице. Не разочарованием, не ненавистью, а удивлением. Он был удивлен, что условия турнира были нарушены. Они будут нарушены и сейчас». этим тварям, которые тут всем управляют, верить нельзя. Вы двое! Громогласный крик, вся жестокость которого передалась даже через динамики этого помещения. Тренировка завершена. Ваше выступление завтра. Сегодня первый тренировочный день нашего нулевого. У него будет особая тренировка. Иначе, он любого просто уничтожит. Тут он был прав. Я подсознательно понимал, что мне среди заключенных просто нет равных. Но теперь у этих уродов были знания, как меня прикончить. Так что военные могли спокойно со мной справиться, если у них были соответствующие... Будут соответствующие устройства. Вот только вряд ли обычным военным будут доверять что-то убойное, что сможет со мной быстро справиться. Мне будет плевать даже на огнемет, так как к боли я привык, а кожа просто будет восстанавливаться. Поклонившись друг другу, что меня удивило, у этих двоих было уважение друг к другу. Они подошли к противоположному концу арены, около которой появилось несколько охранников. Они им сдали оружие, после чего проследовали внутрь этих дверей. Я был шокирован. Они, можно сказать, свободно передвигались. Им не завязывали глаза, их не сковывали. Они сами пришли сюда и их просто... Сопровождают. Словно они не заключенные, а какой-то важный персонал. Я не мог несколько минут поверить в увиденное. Особенно после того, что тут было в последний раз. Я помнил, как убивали тех, кто тут остался в живых. И я помнил, как тут умерло больше сотни человек. А может и меньше. Но все равно. В моей голове просто не укладывалось, что сейчас произошло. Просто удивительное отличие. «Хм, удивлен?» Усмехнулся старик. Я вот нет. Это добровольцы, которые показывали примерное поведение, которые согласились одни из первых на подобный эксперимент. Они уже являются победителями своих турниров. Так что ты не первый, не переживай. И тебе свободы не видать. Цель турнира для тебя — набраться сил, опыта. В твоем турнире победителей не будет. Все бои будут нечестными против тебя. Так что не обольщайся. «Но мы же не дикари какие-то. Мы поможем тебе подготовиться. Научиться обращаться со своим новым инструментом». «И что с этими двумя будет?» Повернулся я в сторону одной из камер и не сдержался. Меня очень сильно волновал этот вопрос. Я просто не мог понять, почему они так свободно тут сражались. «Им предложили выход». В его голосе звучала ехица. «Два варианта». «Либо они могли стать свободными, либо продолжить тренировки, доказать свою полную лояльность нашему делу и составить особый легион нашего корпуса». «О нет, они не такие же, как и ты, я вижу во взгляде твоем этот вопрос». «Да и ты бы почувствовал. Ты же чувствовал инопланетное существо, судя по отчету руководителя исследований». «И они согласились». Сейчас они живут в отдельных, скажем так, апартаментах. У них есть все удобства. Отдельный санузел, нормальная ванна с душевой, своя небольшая кухня. Мы даже придумали для них специальные очки, за которые они покупают себе еду. Заслужить они их могут любыми способами. Уборкой, помощью на кухне общей, тренировках, доносах. Последнее слово послужило неким триггером. Эти двое из возможных союзников сразу превратились во врагов. Что-то во мне говорило, что я предателей никогда не любил. А это были самые настоящие предатели, которые поставили свою выгоду на первое место, нежели жизни остальных заключенных тут. Они выбрали жить с шиком, а остальным предоставить мучения. В какой-то степени их можно понять. Они хотели найти выход... Из безвыходной ситуации, но своим спасением они сто процентов лишили жизни многих, возможно, хороших людей. Ты не переживай на их счет усмехнулся мужчина. Они будут первое время главными тренерами твоих соперников, ведь они показали непревзойденные навыки в обращении оружием ближнего боя. Даже лучше, чем профессиональные военные, лучше, чем некоторые инструктора в нашем заведении. Так что, обещаю тебе, твои будни будут незабываемыми как для тебя, так и для твоего опыта, так и для зрителей. А поверь, посмотреть на мордобою любят все. И что нужно человеку, если верить древнейшей истории нашей цивилизации? А? Он явно ждал от меня ответа, но я лишь все сильнее сжимал кулаки, смотря неморгающим взглядом в камеру. «Тугой ты!» «Хлеба и зрелищ хочет народ. Смотреть, как какой-то подыхает урод. Как скоты друг в друга стреляют, как жизни они всех лишают». А потом он заржал. Сказал так, словно это какой-то детский стишок, но на самом деле... Это было словно его собственный свод удовольствий. Этот урод любил смотреть на мучения людей. И теперь я с большей вероятностью уверен, что он был там. «Один из той парочки. Высокий. Я больше, чем уверен в этом». Дальше он продолжил что-то говорить. Но я его не слушал. Я развернулся от камеры и стал смотреть в центр арены, немного похаживая из стороны в сторону. Ждать было противнее всего. Лучше отмучиться сразу, а потом уже отдыхать. Но нет. Этот урод наслаждался тем, что я жду и нервничаю, что моя злость только накапливается. «Может...» Он этого и хотел. В конечном итоге, этот полуумный кретин заткнулся. Говорил он о каком-то величии, говорил о том, что он для всех тут присутствующий бог, царь, повелитель. Это я улавливал, и это бесило еще больше. Человек не может быть богом, он не может поставить сам себя на должность царя. Если он это сделает, кто-то этому должен воспротивиться». несмотря даже на огромную поддержку остального народа и армии. Лидер должен выбираться из достойнейших, а не из таких кусков дерьма, как этот. Хотя его и дерьмом назвать будет очень лестно. «Итак...» — подошел он к завершению и явно решил, наконец, после получасовой тирады в свою честь, чертов чей описать, что же будет происходить сейчас. «Сначала нам надо понять, что ты умеешь делать своей рукой. Мы подготовили несколько конструкций из различных материалов. Дерево, пластик различной прочности, металлы, различные сплавы, современные листы брони, ну и так далее. Интересно, на что способны твои когти. А теперь преображай свою руку». «Мне так не хотелось следовать указке этого урода, Но желание проверить, что я на самом деле теперь могу, все же перевысило собственное эго. Одав мысленную команду, я дождался, когда рука преобразится, и осмотрел ее. В прошлый раз как-то не удалось, голова немного не гнулась, а глаза не так выступают из черепа, чтобы видеть все на 360 градусов. Рука выглядела интересно. Примерно начиная от середины предплечья, она с цвета моей кожи меняла свой окрас. Сначала перетекала плавно в серый, а из серого в черный. Черный начинался уже ближе к локтю. Дальше эта чернота словно переплеталась, будто обволакивала мою руку, покрыв ее поверх оригинала. Заканчивалась она пятью пальцами, когтями, острыми, очень острыми на самом конце. Правой рукой я проверил их прочность, попытался согнуть. Они были словно кость, именно на самом конце, но были прочнее. Я это чувствовал, я это понимал. И что мне понравилось, я не чувствовал их, а значит, во время удара не буду чувствовать боль. «Интересно», — задумчиво произнес главный. «Итак, начнем с самого простого. Деревянные конструкции». Хотя нет, попробуй просто победить иллюзорного противника. Если у твоей системы есть моделирование, то попроси ее смоделировать что-нибудь. Это была интересная идея. Я отправил несколько мысленных запросов в системе, но та даже ничего не ответила, просто молчала. Это говорило об одном — такой функции у нее точно нет и не будет в ближайшее время. Хотя в своей камере есть смысл попробовать сформировать подобную функцию. Если получится, то время впустую тратится, перестанет. А я смогу нормально тренироваться. Благо, камера у меня достаточно большая. Есть где разгуляться. Я начал двигаться, представляя в своей голове новых, пока неподвижных врагов. Пытался представить, как они разлетаются на части, как брыжет кровь во все стороны. Но это было сложно сделать. Я не видел в действии мою новую руку. А еще на фоне ржал этот кусок, хрен пойми чего. Это сильно отвлекало. Но я все равно старался тренироваться, напрягаться, делать рывки и выпады. В какой-то момент мне это даже начало нравиться. Я уже не реагировал на его смех, я кромсал и рубил. Наслаждался агонией воображаемых врагов. ладно хо хо ох захлебывался от смеха этот урод всё всё вставай в самое начало начнем нормальные тесты